А когда князь русский официально присвоил Ижену статус города, в только что отстроенные дома начали пребывать маги. Сначала по одному, затем группами, и через десять лет после появления на картах города Ижена выяснилось, что маги заняли целый квартал и покидать обжитые места не собирались. И все бы хорошо, но в городе мастеров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 Тут были и узорчатые ростские терема, и ажурные эльфийские беседки, и грубоватые, но на диво прочные лавки гномов. Ветер то и дело оглядывался по сторонам, подолгу останавливаясь у каждого дома. Особенно его поразили резные наличники на одноэтажном теремке в росском стиле. Мальчишка так бы и простоял у лавки до самой ночи. Но я подхватила его под локоть,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 я была еще моложе ветра но реагировала на окружающую обстановку точно так же только меня интересовали не росские терема с резными наличниками и вычурными коньками на крышах а изящные эльфийские дома словно выращенные с помощью магии а не построенные более традиционными способами ну что остановимся в тихом омуте поинтересовалась ланнан поднимаясь на широкое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 Улыбнулась Дриада, толкая расписную дубовую дверь. «Из людей у нас только ветер, да и тот под вопросом». Я оглянулась на мальчишку, который, казалось, позабыл обо всем, восхищенно разглядывая шикарный постоялый двор через два дома по соседству. А посмотреть было на что. Золоченые перила белоснежной лестницы, витые столбы, поддерживающие козырек крыши над крыльцом.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 И сейчас с севера на нас надвигался неравномерный гул, отдаленно напоминающий стук копыт бегущего по степи табуна диких коней. Редкие прохожие торопились в укрытие. Гром гремел уже почти без перерыва, когда мы, наконец-то, оказались в тепле и гомони обеденного зала. Снаружи неторопливо накатывал шум нешуточной осенней бури.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 но радости у меня почему-то не было. На душе скребли кошки, а на плечи словно давила каменная плита. Неприятное ощущение, похожее на чей-то тяжелый взгляд. Настроение не улучшил. Дикий виск со стороны кухни кого-то из разносчиц, вслед за которым послышался звон разбитой посуды и чье-то глумливое хихиканье. Я подняла взгляд, от тарелки с плохо прожаренным куриным бочком и с удивлением обнаружила пляшущего на стойке перед обомлевшим корчмарем анчутку. Дух сам по себе довольно безвредный, но надиво шкодливый, способен запросто перебить посуду, испортить продукты и перевернуть все вверх дном, а изловить его сложно даже ведуну. Конечно, можно анчутку и прогнать,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 чтобы перепрыгнуть с люстры на стропила под потолком и начать грызть висящую связку дорогого иноземного перца. Корчмарь схватился за голову, но тут уж и я не усидела, и, не обращая внимания на дергавшую меня за рукав флан звонко выкрикнула. «Анчутку я из-за пять серебрушек изловлю!» «Хозяин!»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 Задорно поинтересовалась я нехорошо улыбаясь в сторону резко присмиревшего духа да уж анчутки, опутывающую магию чуют за пять сажений потому-то и ловли их занятие долгое и неблагодарное только учтите за разгром заведения в процессе ловли точно никто не заплатит улыбка незнакомца была вызывающей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 Когда-то заберегала ей кучу времени и нервов, и вот сейчас помогло мне. Дно кружки засияло ярким изумрудным пламенем, и тоненько верещавшего анчутку втянула в глиняную посудину, как щепку водоворот. Я быстренько накрыла кружку опустевшей тарелкой, для надежности приклеив тарелку заклинанием, чтобы не отскакивала, и довольно улыбнулась. «Ну, и где разгром?» Мужчина выразительно пожал плечами. «О, если вы не поторопитесь, то он будет ужасающим!» Так всегда бывает, когда экономит на мелочах. Например, на качестве посуды и ее прочности, конечно же. Словно в подтверждение, кружка на столе подпрыгнула. Раздался тоненький виск.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 либо некромант. То, что не стихийник, точно. У стихийников такого ледяного взгляда обычно не бывает. Буду весьма благодарен. Согласен даже не претендовать на ваш гонорар. Мак иронично улыбнулся. Я только пожала плечами, усаживаясь обратно и выразительно глядя на суетящегося корчмаря, который негромко, сетовал на причиненный ущерб. «Эй, уважаемый, так что там насчет пяти серебряных?» «Каких таких серебряных?» На красном лице хозяина нарисовалось совершеннейшее недоумение. Светловолосый маг взглянул на меня с усмешкой. «Я же нехорошо улыбнулась, поглаживая кружку кончиком пальца».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 сомнением поглядывая на утихомирившуюся посудину. — Так зачем везешь ветра к Алексею Вестникову? Стала бы ему сама наставником. — Знала бы ты ее получше, не давала бы таких советов, — улыбнулся Данте. — К ней неприятности липнут, как перья к смоле. У нее талант находить себе проблемы почти на пустом месте. Хочешь, чтобы и ветер таким стал? Э. «Госпожа ведунья, а может, вы это... сами анчутку прикопаете?» С надеждой обратился ко мне корчмарь. «Тогда ночлег за счет заведения будет!» Я покосилась на светловолосого мага. Возражений не поступило, но мне не понравилось, как он начал рассматривать ветра, заинтересованно ощупывающего с помощью какого-то заклинания посудину с мелким шкодником.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 и старательно выводит свою тоскливую песню. Сознание, как легкая пушинка, коснулось чье-то незнакомое присутствие. Во сне мелькнул образ темно-серого, почти черного волка, с белой полосой вдоль хребта, и я, вздрогнув, проснулась. Дриада тихонько посапывала на соседней кровати, отвернувшись лицом к стенке и с головой укутавшись в цветастые лоскутное одеяло. Свеча на лавке давно уже погасла, а частые капли дождя барабанили по крыше, напрочь отбивая всякое желание высовывать нос наружу. Я сел на скрипнувшей кровати и несколько секунд ожесточенно терла глаза кулаками, пытаясь сообразить, что же это было. Вряд ли это местные колдуны забавляются. значит разумные волки все таки добрались до и даже раньше чем я думала а раз кто то из них сумел меня дозваться то ничего не поделаешь надо идти наружу и встречать провожатых широко зевнув я в потьмах начала натягивать штаны под длинную мужскую рубаху доходящую мне почти до колена и с успехом заменяющую ночную сорочку кое как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 и вышел из-под козырька крыши мне навстречу под дождь. Из-за стен этого города тебя было не дозваться. «Под — Под недоверчиво спросила я, вглядываясь в слишком уж знакомую и волчью морду и вспоминая радостно повизгивающего щенка, которого впервые увидела лет восемь назад, вместе с наставником, навещая по весне стаю серебряного.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 Водящий дружбу со стаей, не откажет в помощи. Но наставник в тот день уехал в Сталинград, И в избушке осталась только я. Вытащить жалобно повизгивающего волчонка из ямы Было делом нехитрым. Гораздо дольше выздоравливала поврежденная лапа, Вывих оказался серьезным. Подлунный еще с месяц хромал, но потом оправился.